Пятьдесят. Адриана Сент-Лесент. Трубы громко заиграли в знак приветствия, когда к остановке во дворе подъехал очередной экипаж. Он был черно а значит, прибыл из дома гнева. Они что, всегда так горланят? Пробормотала я себе под нос и сползла с подоконника, нервы у меня были на пределе. Как и у Софьи, судя по непрекращающемуся потоку замечаний. В начале каждого часа она начинала вышагивать туда-сюда по нашим покоям, напоминая мне, какая же я дура. Будет чудом, если к концу вечера я не вырву все волосы у себя на голове. Из ее бесконечных разглагольствований я узнала, что сообщила ей горничная. Экстон вернулся несколько часов назад, но до сих пор не соизволил навестить меня или хотя бы прислать записку. Это задевало больше всего. Я понятия не имела, удалось ли ему держать верх над Сильванусом и другими драконами, или же на севере произошло что-то еще. Час назад он прислал королевское приглашение на сегодняшнее мероприятие нам с Иден. Вот и все. Предполагалось, что мы с ним станем командой. Теперь же я чувствовала себя так, словно меня снова отбросили на обочину, и мне оставалось лишь наблюдать, как он на ходу меняет правила игры». Я из шкуры вон лезла, чтобы привлечь к себе внимание всего замка и главных сплетников, а он даже не удосужился проверить, все ли со мной в порядке. Я всей душой ненавидела сюрпризы. Не получив от принца никаких известий, честно говоря, понятия не имело, какую роль мне следует играть на предстоящем мероприятии. Насколько я знала, конкурс все еще продолжался. Разумеется, Софья сообщила бы мне, если бы узнала об обратном. После всего, через что мы прошли, я и вообразить не могла, что он так ко мне отнесется. Разве можно было оставлять меня в неведении перед надвигающейся опасностью, тем более, что я хранила его секреты? Должно быть, он и впрямь воспринимал меня всерьез как партнера или равную себе. Такого отношения я не собиралась терпеть. Мое мнение имело значение, по меньшей мере, я заслуживала того, чтобы он светил меня в свои планы прежде чем единолично решить мою судьбу в расчете на безропотное и безмолвное подчинение. он явно так и не извлек уроков из ошибок прошлого, как тогда, когда из-за него меня уволили из пароччного ежедневника. потому что принц щл нужным предложить мне непристойно большое жалование и пытался заставить стать его личным репортером, как будто моя судьба зависела от него, а не от меня самой. Я поверить не могла, что купилась на его признание. Я жаждал тебя так, что ты и представить не можешь. По-видимому, не так. Хотя в одном он был прав, я и представить себе не могла, как можно произнести такую пылкую речь и умолять присоединиться к нему, а потом, едва добившись желаемого, напрочь позабыть о моем существовании. К этому времени Идан уже знала о нашем проступке, но делала вид, что это не так. Хотя с того момента, как она узнала правду, я практически не видела сестру и не разговаривала с ней. Я так и не поняла, это вышло специально или по случайному совпадению. У сестры были свои секреты, но, несмотря ни на что, я бы ни за что не стала раскрывать, что у нее тоже был тайный поклонник. От неожиданности я вздрогнула. Из двери донесся голос Софии. «Тебе нужно поторапливаться снарядом. Скоро вам с сестрой следует спуститься. Лакей явится за вами через несколько минут. Я скоро спущусь». Она окинула меня критическим взглядом. «Не опаздывай. Последнее, что нам нужно, устроить еще одну сцену сегодня вечером». Завершив этот прелестный краткий монолог, она ушла. Я взглянула на платье, которое сверкало на бархатной вешалке. Серебристые юбки не спадали на пол. Подол, расшитый бриллиантами и аквамаринами, сверкал, как свежевыпавший снег. Платье выглядело так, словно сошло со страниц самого декадентского романа. Жаль, что меня не отпускало ощущение, будто я готовилась надеть его на похороны своей репутации. А может, оно было предвестником гибели чувства собственного достоинства, учитывая, что я была вынуждена появиться перед всеми без спутника и предстать в одиночестве перед хихикающими придворными. Репортеры из «Желтой газет» будут следить за каждым моим жестом, надеясь увидеть намек на драму, чтобы им было о чем писать. Возможно, мне удастся сорвать с платья парочку драгоценных камней и заплатить ими за молчание. Я выдавала желаемое за действительное. То ли дело было в страхе, то ли в испорченном молоке, но у меня скрутило живот, когда часы пробили 11 Приближалось время встречи с последствиями грандиозного скандала. Я бы вышла ко всем с гордо поднятой головой, даже если бы меня начало выворачивать в ведро. От слухов обо мне и принцип было не скрыться. Этим вечером я окажусь на виду у всего королевства. И либо Экстон выполнит свою часть сделки, либо нет. Вообще-то у меня был всего один способ это выяснить. Я надеялась хотя бы еще раз увидеть Карла. Благодаря его макияжу и укладке я всегда чувствовала себя закованный в доспехи но вдруг появилась очаровательная горничная. Она помогла мне надеть платье, поправила прическу и подкрасила губы приятный бледно-розовый оттенок. Я надела хрустальные туфельки и в последний раз оглядела себя в зеркале. Было невозможно поверить, что снаружи я казалась такой безмятежной, тогда как внутри меня бушевала тревога. Я позволила себе минутную передышку. «Ох, мисс, мы же забыли самое главное украшение!» Горничная бросилась к небольшой шкатулке, открыла ее и надела мне на голову диадему из аквамаринов и бриллиантов. В моих волосах бледно-голубые драгоценные камни смотрелись просто потрясающе. Я залюбовалась своим отражением. Никто бы не догадался, что у меня внутри все сводило от беспокойства из-за драконов, принца и крушения собственной репутации. Когда раздался стук в дверь, я была готова ко всему, что меня ждет, а потому решительно вышла в коридор и улыбнулась лакею. «Проводите меня». Сердце было готово выскочить из груди, и оказалось на верхней площадке лестницы, ведущей в бальный зал. Экстон в очередной раз подпитывал свой грех чрезмерным расточительством. А может, в душе он был романтиком? Зал превратился в сад, точную копию того, что был разбит на этом же месте. Именно там началась наша история, прежде чем все пошло наперекосяк. Я пробежала взглядом по толпе. Некоторые гости уже танцевали в бальном зале, другие столпились у прилавков с едой и выпечкой. Водопад бокалов с игристым вином сверкал, пока вино из деван Ягоды нескончаемым потоком лилось в бокалы ожидающих. Это было прекрасно. На престоле Иден и Венники чокались бокалами с принцем и смеялись над тем, что он им только что прошептал. «При виде них я замерла, как вкопанная. Не ожидала увидеть рядом с ним участниц конкурса. Все это было так похоже на тот раз. Он бесстыдно флиртовал со всеми, кто только обращал на него внимание, а я прозябла в тени». И это пока все остальные поглощали сладостные очарования, поданные им на королевском блюде, так и не поняв, кем он являлся на самом деле. Мачеха и Райли были правы. Экстон никогда не изменится. Моя грудь пронзила боль. Внезапно я засомневалась, что смогу все преодолеть. Какой бы у него ни был план, похоже, меня он не касался. Пока никто не заметил моего появления, я уже было развернулась, чтобы уйти, но меня прервал Глашатый. Он ударил посохом по мраморному полу, дабы привлечь внимание всех присутствующих, и выкрикнул мое имя. «Мисс Адриана Сент-Люсент!» Я обернулась, сглотнув комок в горле. В толпе воцарилась тишина. Казалось, будто какая-то ведьма произнесла заклинание, от которого все замерли на месте. Все, кроме принца. Он пожирал меня взглядом, будто кроме нас двоих в зале больше никого не было. Глубоко внутри вспыхнул знакомый огонек, но я его погасила. Чёртов повеса. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями и устоять перед его вводящим ступор обаянием. Я не считала хорошей идеей говорить сейчас при таком количестве свидетелей, но он снова лишал меня выбора. «Если я уйду сейчас, сплетники пойдут в разнос». Я стеснула зубы и начала спускаться в преисподнюю высшего общества, зажав юбки в кулаке так, словно они были обернуты вокруг шеи Экстона. И цокая каблуками по ступенькам, молилась всем богам, которые только были на свете, чтобы не споткнуться о платье и не растянуться на полу. Я и представить не могла, как переживу такой конфуз. К счастью, я без происшествий добралась до подножия лестницы. Внезапно передо мной вырос Экстон. Он ждал меня, протягивая руку, и выглядел как идеальный обращик королевских манер. Он и понятия не имел, как я расстроена. В его мире блаженного невиденья все было прекрасно. А пока меня сверлило множество глаз, я присела в учтивом реверансе. «Ваше высочество!» Затем я встала и прошла мимо него, радуясь тому, что не устроила сцену. Мне едва удалось удержаться от публичного цареубийства, особенно при таком количестве свидетелей. Должно быть, Экстон приложился к бутылке до того, как я пришла. Принц повторил мои движения, преградив мне путь. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Сейчас и впрямь было неподходящее время для этого разговора. Я не стану совершать цареубийство и не стану ненароком поднимать колено и лишать его возможности продолжить род». «Надо будет принести жертву древним богам, если мне все это удастся». Краем глаза я заметила, как дворяне наклоняются друг к другу, чтобы пошептаться. «Прекрасно!» Благодаря принцу не прошло и пары минут, а я уже навлекла на себя всеобщее презрение. «Что, собственно, вы делаете?» — спросила я, изображая вежливую улыбку. «Вы устраиваете сцену, а мне бы не помешало хотя бы несколько минут, чтобы прийти в себя». В ответ он одарил меня сногсшибательной улыбкой, которая сразила бы наповал даже самого достойного соперника. Жаль, что я была совершенно невосприимчива к его обаянию. Я холодно смотрела на принца, пока улыбка не сползла с его лица. «С вами все в порядке?» — спросил он, оглядывая меня более внимательно. Если пережить скандал, разбитое сердце и презрение общества считалось порядком, то я была просто на седьмом небе от счастья. Не могли бы вы отойти? Мне действительно нужно подышать свежим воздухом». В его взгляде вспыхнула искра вызова. «Нет, не мог бы. Ведь я приглашаю вас потанцевать со мной. Уверена, ваши кандидатки более достойны этой чести. Он подошел ближе. То ли не замечал толпы, то ли ему было все равно. Ты же помнишь о нашем плане? Что за план? Кажется, мне не припомнить никаких деталей того, как мы планировали действовать этим вечером, а? тот я одарила его улыбкой, которую никак нельзя было назвать дружелюбной. «Возможно, это как-то связано с тем, что ты не удосужился посоветоваться со мной?» «Ты злишься». Я расстроена. Он приподнял мое лицо, и на одно мимолетное мгновение мне показалось, что он поцелует меня прямо здесь, на глазах у всего двора. Он провел большим пальцем по моей нижней губе, а затем посмотрел мне в глаза, и я отодвинулась подальше. «Я бы пришел к тебе раньше, но задержался». Я приняла на себя всю тяжесть этого скандала, пока ты уезжал, чтобы спасти положение. Самое меньшее, чего я заслужила, узнать, все ли тебе удалось. Он понял, о чем я спрашивала. Кое в чем мне повезло. Мы обнаружили занятную связь с кое-каким давнешним письмом. Заколдованное перо. Он нашел зацепку, но даже не подумал сообщить мне о таком серьезном прорыве в нашем деле. Если минуту назад я была расстроена, то теперь пришла в ярость. «Раз у тебя не было и пяти свободных минут, чтобы самому написать мне, мог бы продиктовать письмо и отправить официальное послание?» «Ты права», — просто сказал он. «Я мог и должен был это сделать, но у меня было много забот. Я хотел отправить конкурсанток по домам». Я взглянула на престол, где стояли Иден и Венити. Очевидно, не всех конкурсанток. Губы принца изогнулись в усмешке. «Сегодня вечером...» Держись подальше от зависти, иначе он попытается переманить тебя в свой дом греха. Ты самонадеянный болван. Я просто раздражена, ты даже не извинился. Прости меня. Он низко склонился над моей рукой, затем запечатлел на ней целомудренный поцелуй. Прибереги для меня танец к полуночи. Обещаю, я тебя не разочарую.